Глава шестая. Жази. И что это вообще было? Почему он так себя повел? Нет, я даже рада, что он не повел себя так же, как при нашей первой встрече, но просто этот поцелуй явно отличался от предыдущего. Мне даже показалось, что ректор боится меня обидеть. Хотя о чем это я? Наверное, мне показалось. Этот мужчина просто играет, забавляясь моей наивностью. «Так, надо брать себя в руки и не поддаваться на его провокации. И вообще, с какого перепугу я тут анализирую его поцелуи? Какое право этот темный имеет так поступать?» «Ну и что? Подумаешь, я его невеста. И да, я сама дала на это согласие. Но я ведь не рассчитывала на подобное обращение. Он вообще вроде сказал, что это лишь на время. Ага, скажите, это моей разукрашенной спине». Бурча себе под нос, я поплелась в ванную комнату, на ходу расстегивая свой пиджак. «Да чтоб тебя драконы покусали!» — воскликнула я, уставившись в зеркало на стене. «Он что, издевается?» Покрутившись перед отражением, я с горечью констатировала, что моя брачная метка от ректора стала значительно больше. ведь Витиеватые знаки опутали плечи, касаясь своими заостренными кончиками ключиц. Хорошо, что форма в этой академии закрытая, иначе мне срочно пришлось бы приобретать местный аналог тонального крема, хотя, кто знает, справился бы маскирующий крем с магической татуировкой. «Ну, ректор, ну, дружил», — рявкнула я, бросив хмурый взгляд в зеркало. «Можешь называть меня Кейрон», — прошелестело в воздухе. Вздрогнув, я заозиралась по сторонам, пытаясь найти глазами источник звука. «Никого?» — Вайрис дурацкий. «Ещё и подглядывает за мной?» С трудом уговорив себя, что темный оракул не извращенец и не станет подглядывать за мной в душе, я быстро разделась и нырнула под теплые струи воды. «Наверное, я еще никогда в жизни так быстро не мылась. И почему мне так не везет? Ну вот ведь все через одно место. Сначала это перемещение дурацкое. Я чуть от страха не померла, когда поняла, что оказалась в другом мире. До последнего надеялась, что это просто сон или кома. А потом встреча с темным, который задурил мне голову и попросил стать его временной невестой. Вроде как это ему чем-то поможет. Блин, он ведь не врал мне тогда». Он не планировал жениться на несчастной принцессе. Так что изменилось с тех пор? Нет, я не про метку. Ее бы и не было, если бы ректор не полез ко мне целоваться. Именно его поцелуй спровоцировал связь. И вот отсюда вытекает вопрос. Для чего он ко мне полез? Приревновал к Майклу? Глупо и маловероятно. Внезапно понял, что влюбился? Еще более абсурдно. Неужели из вредности? А вот это уже больше похоже на правду. Подсушив волосы, забралась в постель и замоталась в одеяло, словно в кокон. Вдруг ректор и ночью решит заглянуть. Не стану доставлять ему удовольствия, выставляя на показ свои прелести. Ну, может, не такие уж у меня и прелести, но лучше не рисковать. Если он в первый же день успел два раза меня поцеловать то, возможно, решит, что конфетно-букетный период окончен и пора переходить к более радикальным действиям. Проснулась я рано, не сразу сообразив, почему моя комната выглядит по-другому. Ах, да, я же теперь в Академии Хаоса, там, куда ссылают магических психопатов с нестабильным даром. Может, кто-то из местных преподавателей сталкивался с обменом магии?» Если повезет, может окажется, что все не так серьезно, как я успела себе напридумывать. Да нет, все очень серьезно, и мой дар тут ни при чем. Кейрон. Темный оракул, который решил, что я его истинная. Вот кто моя главная проблема. Если я не смогу вернуть свой лед, то совладаю с огнем и буду жить, как ни в чем не бывало. От огневика тоже смогу избавиться». А вот как мне спастись от ректора? Насколько я понимаю, так просто он меня не отпустит. Перспектива стать сильнее не позволит ему отказаться от невесты. Ладно, возможно, я просто накручиваю себя. Тёмный не назначил день свадьбы и не представил меня официально, значит, есть шанс избежать этого брака. Заметно повеселев, я соскочила с кровати и направилась умываться. Времени у меня достаточно, успею привести себя в полный порядок и смело шагнуть навстречу новым однокурсникам. Берт ждал меня внизу, лениво поглядывая на девушек, покидающих женское крыло. Стоило мне приблизиться, как он встрепенулся и замер, принюхиваясь. — Ты с ума сошла? — зашипел Феникс, хватая меня за локоть. — Я же сказал держаться подальше от ректора. «Как?» — буркнула я, озираясь по сторонам. «Он может беспрепятственно проникать в мою комнату. А еще я, кажется, его истинная». «А то я этого не понял, почувствовав на тебе метку», — проворчал парень. «Ты с ним целуйся чаще, у тебя скоро даже кончики пальцев вязью покроются». «Чего?» — опешила я. «Того!» — передразнил меня Феникс. «Как только все твое тело оплетет узор тьмы, ректор получит благословение на брак, и тогда ты уже никуда от него не денешься». «Как это?» — шепнула я. «А он об этом знает?» «Конечно, знает», — фыркнул Берт. «И, похоже, очень торопится отвезти тебя к алтарю». «И что мне делать?» Тихо протянула я, взглянув на друга. «Я уже сказал», — проворчал он. «Избегай его прикосновений, особенно поцелуев. И вообще, для пущего эффекта иди пообнимайся с Майклом. Может, его метка сможет хоть немного ослабить ректорскую. Он вроде как первый на тебя права заявил». «А без этого никак?» — удрученно прошептала я. «Мне огневик совсем не нравится». «Раньше нужно было думать». Буркнул парень и потащил меня в сторону столовой. Я послушно поплелась следом, с ужасом представляя свою дальнейшую судьбу. Может, пока не поздно написать брату и попросить его помощи? Ну нет. Если я признаюсь, что облажалась, то точно окажусь под замком. Мои венценосные родственники с самого начала были в ужасе от моей идеи. Особенно брат. Он ведь знает, что я всего ничего в этом мире и еще не успела во всем разобраться. Придется выпутываться самой. Сначала верну свою магию, а потом свободу. Главное — держаться подальше от ректора и не давать ему меня целовать. Если Берт прав, а он всегда прав, то это единственное, что сможет уберечь меня от скорой свадьбы. У столовой нас встретил Майкл. Протянув руку, он приобнял меня за плечи и криво улыбнулся, когда понял, что я не стала вырываться. А я не отстранилась лишь из-за слов Феникса про то, что от меня пахнет ректором. Только вот огневик точно никакого запаха не заметил. Приосанившись, он размеренно зашагал к свободному столику, игнорируя идущего рядом Берта. «Почему ты не попросила, чтобы я тебя встретил?» — поинтересовался огневик, помогая мне сесть за стол. «Ты о чем?» — нахмурилась я. «Для чего к нему обратилась?» Бросив недовольным взгляд на моего друга, проворчал он. «Так я и не просила?» Пожала плечами и улыбнулась Фениксу. «Его не нужно просить. Он сам знает, что нужно делать, чтобы угодить девушке». «Я-то и думаю, куда это он с утра рванул. Угождать, оказывается!» Пробубнил Майкл, устраиваясь рядом со мной. Я не стала реагировать на его реплику, дожидаясь, когда Берт принесет для нас завтрак. Чего ждал огневик, сидя рядом со мной? Не знаю. Возможно, думал, что Феникс будет настолько любезен, что захватит еду и на него? Очень зря. Спасибо. Улыбнулась я вернувшемуся Берту. Ты самый лучший друг. Мой жених, до которого дошло, что за ним точно никто ухаживать не станет, фыркнул и отправился на раздачу. А я смогла хоть немного расслабиться, избавившись от его навязчивого внимания. Ну вот бесит он меня. Такое ощущение, что он относится ко мне как к трофею. Да и ректор не лучше. Он ведь знает, кто я такая, но все равно пытается укрепить нашу связь. Хотя ему-то что? Темному, что принцесса, что императрица, все одно. «Главное, что тьма», — отметила девушку, — благодаря которой он сможет стать сильнее. «Скорее всего, любой в этом мире поступил бы ровно так, как и ректор. Для них сила на первом месте. И мне очень повезло стать избранницей темного. Но я обязана выпутаться из этой истории, не привлекая своих родственников». «А что это у нас за грустная птичка?» — раздался надо мной чей-то притерно сладкий голос. Вскинув голову, уставилась в темно-синие глаза очередного хаосита, рассматривающего меня с неподдельным интересом. «Все хорошо», — нахмурилась я. «Вам показалось, что я грущу?» «Да ладно», — широко улыбнувшись, протянул парень, усевшись на место Майкла, спешащего мне на выручку. «Ну, это он явно так думал». Ведь, судя по воинственному взгляду моего жениха, он явно торопился разобраться с конкурентом. — А мне кажется, вы меня обманываете. Могу я узнать имя прекрасной незнакомки? — беззаботно проговорил Хасит, подмигнув. Закатив глаза, я тяжело вздохнула и приготовилась послать куда подальше навязчивого ухажера, но этого не понадобилось. — У стола резко затормозил не в меру разогнавшийся жених номер один, чуть не опрокинув на меня поднос со своим завтраком. Если бы не подоспевший вовремя Феникс, я бы сейчас сидела в ошмётках каши и всего остального, что не успел набрать огневик. Взглянув на друга, я осторожно встала, пока Хаосит и Майкл, напыжившись, играли в гляделки и отошла от стола. Мои ухажёры даже внимания не обратили на исчезновение предмета раздора. Так увлечены были созерцанием друг друга. Ну а мы с Фениксом решили им не мешать и тихонько удалиться. Все равно завтрак безнадежно испорчен, а занятия никто не отменял.